«Боже, я похож на свинью после неудачной пластической операции». Лицо опухло, глаза превратились в амбразуры, из которых воинственно торчали кончики ресниц. Губы выглядели так, словно он поцеловался с пчелой. «Красавица». Вчера женился его родной брат, и вот чем это обернулось сегодня. «Красавица». В его распоряжении осталось слишком мало времени на то, чтобы привести себя в порядок. Через 40 минут должна прийти клиентка, таинственная особа, назвавшаяся Анисией Петровной. Накануне Дима имел с ней краткий телефонный разговор. Он был любезен, как хозяин ресторана, а она бесцеремонна, как буфетчица. В её голосе звучал металл. Дима представлял её дамой лет 65, тощей и сухой, ростом на голову выше себя. Я выбрала вас, потому что вы работаете один. Он ошибся почти на 30 лет и на 3 десятка сантиметров. Даме вот-вот должно было исполниться 93 года. Анна казалась маленькой, словно птичка, и одета была в яркий костюм. Голову украшала шляпа с полями. На ногах были настоящие модельные туфли, только без каблука. Она стояла на пыльном коврике, опираясь на тонкую металлическую трость, и глядела на Диму столь требовательным взором, словно имела дочь на выданье, а он сильно затянул с предложением руки и сердца. Я выбрала вас потому что вы работаете один. У вас нет чёртовой секретарши и чёртовых помощников, кроме того, мой хороший знакомый дал вам лестную рекомендацию. Да, я прошу вас садитесь. Дима пожалел, что не застелил диван пледом и не очистил комнату от всяких мелочей, которые мешали ей выглядеть образцово. Что такое ДС? На вашей визитке написано «Д.С. Куманцев». Дмитрий Сергеевич. А я, Анисия Петровна Девель. Родилась между революцией 5-го и 17-го года, но, поверьте мне, до сих пор не впала в маразм. Дима подумал, что если старуха предложит ему искать удравшего кота, он будет его искать. Отвертеться от нее или просто выставить за дверь представлялось ему совершенно невозможным делом. Э-э... А а вас кто-нибудь сопровождает? Нет. Мне пришлось пуститься на хитрость, чтобы улезнуть из-под присмотра. Не волнуйтесь, пару-тройку часов я вполне способна продержаться. Хорошо. Может быть, хотите чаю или лимонаду? Хочу побыстрее приступить к делу. Я предлагаю работу, которая потребует от вас времени, сил и самоотдачи.